Катастрофой запахло в караульном уже в октябре прошлого года, когда на отчетно-выборном собраний колхоза «Верный путь» против воли районных руководителей провалился многолетний председатель этого хозяйства и удобный для начальства человек Иван Данилович Манаев. Анна Ивановна, предвидя грядущие перемены, торопливо принялась наводить в бухгалтерии порядок. Будь Клепикова покладистее характером и добрее к людям, она наверняка удержалась бы в главных бухгалтерах, до пенсии и успела бы спокойно зачистить свои грехи. Однако выведенные из терпения ее постоянными окриками и обсчетами колхозники на первом же собрании выразили Анне Ивановне недоверие и потребовали от нового правления немедленно убрать ее с должности главбуха. Удар для Клепиковой был непоправимым. Прекратился свободный доступ к бухгалтерским документам, где еще осталось много незачищенных хвостов и Анна Ивановна почувствовала себя как на раскаленных углях. Развязку ускорил оскорбившийся начальник райотдела милиции Кролов, которому Сергей категорически отказал в покупке за бесценок вполне приличной «Волги». О предстоящем приезде сотрудников ОБХСС в караульное Клепкова узнала от Баранова, подслушавшего через тонкую стенку кабинета телефонный разговор участкового Ягодина с Кроловым. Больше всего... Анну Ивановну тревожили оплаченные наряды по дому культуры, где она с мужем за пустяковый ремонт сорвала богатый куш. В самый последний момент, когда милицейская машина уже подъехала к колхозной конторе, ей удалось тайком забрать в кабинете главбуха пятнадцатый том архивной подшивки. Унести документы домой на глазах у людей было нельзя, и Клепикова решил на время переполоху спрятать их у Баранова. Увидев в коридоре Водоряпова, разговаривающего с новым председателем колхоза, Анна Ивана от волнения чуть не вперлась в кабинет участкового. Водорьяпов, занимаясь снабжением и строительством, многое знал о махинациях Ивана Данила Чимонаева и главбуха. Заметив, как взволнованный Клепикова оставила у зоотехника документы, он сообразил, что здесь можно хорошо погреть руки. Надо было только действовать быстро и решительно. К его стремительному напору Баранов, оказался совершенно неподготовлен и мигом отдал документ Если бы Кролов проводил выемку бухгалтерского архива не на ура, финансовые злоупотребления в колхозе «Верный путь» уже тогда были бы разоблачены, и вряд ли Пупынину удалось взять под свое крыло любимцев в махинациях, с которыми он сам увяз. Однако Кролов захватил колхозные документы без всяких на то оснований, и авторитетному в руководящих кругах района Михаилу Михайловичу не стоило большого труда призвать начальника милиции к порядку. В разговоре с Манаевым и Клепиковой Пупынин патически пожурил их за ротозейство. В пух и прах заочно разделал председателя самозванца, не умеющего жить в ладу со следственными органами, и предложил своим подзащитным сообщать обо всех оплошках Смутьяна, чтобы скомпрометировать его и досрочно убрать из председателей. Подзащитные, разумеется, приняли слова покровителя К неуклонному руководству они усердно принялись строчить Пупынину анонимки о том, что было и чего не было. Туча, сгустившаяся над Манаевым и Клепиковой, вроде бы пронеслась, но ненадолго. Через несколько дней после того, как сотрудники ОБХСС вернули в колхоз документы, Анну Ивановну встретил Водорьяпов и с улыбочкой намекнул, мол, не хочет ли она выкупить компромат. «Приходи вечером, разопьем бутылку», — сказала Анна Ивановна. «Так дешево!» — засмеялся Водарьяпов. «Я ведь больше одной рюмки не пью, а вы с Даниловичем там поднакрутили в особо крупных размерах. Если умный следователь начнет раскручивать, за милую душу схлопочите до пятнадцати годков с конфискацией имущества». «Сколько же ты хочешь с сорвать?» «По тысяче рубликов за год, предполагаемой отсидки. Это выходит пятнадцать тысяч». Ишь, чего захотел возмутилась анна иван нашел дураков жадность фраеров погубит угрожающе проговорил водорьяпов у тебя аннушка только особнят на пятьдесят тысяч тянет жалко будет когда при раскулачивании его сделают народным достоянием подумай на досуге ладно кликоваго обещала подумать вечером она пригласил на совет иван данилча узнав О вымогательстве. Манаев распетушился и пригрозил стереть Водорьяпову в порошок. — Данилыч, ты теперь не у власти, — подзадорила Анна Ивановна. — Что ты, сторож, сделаешь с Водорьяповым? Еще больше распаляясь, Манаев хрястнул кулаком по столу. — Убью, гада. — А кто в тюрьму? За убийство сядет. — Отсижу, но одним поскудником станет меньше. Не дури, убийца. — Может, сбросимся по семь с половиной тысяч? — Ого! Это у вас с Гошей тысячи не считанные. Я же после такого выкупа без штанов останусь. Клепикову посмотрел на молчаливо насупленного мужа. Ну, че надулся, будто мышь на крупух? Посоображай своей бестолковкой. А вось свежую мысль подкинешь. Че тут соображать? — мрачно изрек Георгий Макарыч. Правильно, Данилыч говорит. Мы с ним вон каких быков сахатых хвалили а это блатягу запросто кокнем. Анна Иванова вздохнула, сравнил человека с сахатым, балбес. Ты ведь в тюрьме на Баланде мигом сдохнешь. Другие годами сидят, не подыхают. Уже согласен сесть. Не согласен, но если посадят, отсижу сколько надо. Че там страшного? Выполняй команды, да соблюдай порядок. Голову ломать нечего. Говорю, без жратвы загнешься. На армейской службе не загнулся, а там тоже, неважно, кормили. Клепикова сокрушенно покачал головой у дурака дурные мысли. — Ты, шибко умная, — обился Георгий Макарыч. — Кто тебе говорил, не гонись за деньгами? Зачем нам столько? Еды по горло хватает. — Вот, видишь, тебе лишь бы еда была. На этом неудавшийся совет прекратился. Водоряпов долго молчал. При встрече с Анной Ивановной он двусмысленно улыбался, но однажды, когда подписал договор об аренде, все-таки спросил. — Что, Аннушка, надумала насчет компромата? — Давай, Леонид Николаевич, договоримся так, — сказала Клепикова. — Все расходы по аренде я тебе рассчитаю по минимальным тарифам, а за заполученный привес — по максимальным. При таком раскладе твой арендный навар будет в два раза больше наших крох. Водоряпов покрутил головой, не втягивая честного человека в аферу. — Арендные деньги мне нужны чистыми а пятнадцать тысяч на карманные расходы ты принесешь без свидетелей. Держи карман шире, не ерепенься, тебе деваться некуда. Мой метод, извини, старый пристарый, как древний мир, однако и жизнь наша что-то не особо обновляется. Для окончательного расчета даю два месяца, а там или разойдемся миром, как в море корабли, или по пятницам пойдут свидания и слезы горькие. Слыхал такую популярную песенку? о тоске по воле. — Подожди до лета, — попросила Клепикова. — Надеешься, золотой дождик прольется? Соберу к тому времени деньги и тарелочку с голубой каемочкой куплю, — съезвела Анна Ивановна. — Подожду. Только к пятнадцати тысячам собери еще пять. — За что? — Долговые проценты. — Ну, нахал! — чуть не задохнулась от возмущения Клепикова. Водорьяков подмигнул. — Из уважения не смею возражать. Как тебя земля терпит? Так же, как и вас, мадам. Не стыдно здоровому мужику заниматься вымогательством? Аннушка, женщине с высшим экономическим образованием воровать еще стыднее. Это же искажение социальной справедливости. Я такого перекоса не терплю. Поэтому без шуток не затягивай с отдачей, чтобы не кусать губы за решеткой. В середине июля у меня полувековой юбилей. Наберись разума, сделай подарочек. — Договорились? — договорились, — еле слышно проговорила Анна Ивановна, поняв, что от Водорьяпова не отвертеться никакими путями. Пожалуй, первый раз в жизни Клепиковой стало по-настоящему страшно. Вечером она опять позвала Манаева. Иван Данилович, выслушав ее, не на шутку, затасковал. Снова принялся останать, что водоряпов снимает с него последние штаны, но, в конце концов, сказал, — подождем, Анна, до лет. Жизнь хитрая штука. Глядишь, к тому времени вымогатель свернет себе шею. Бывает ведь, что и под машину случайно люди попадают, а? Намек Иван Даниловича заслуживал внимания. Об автомобильных авариях с человеческими жертвами несколько раз сообщалось даже в районной газете, которую клепковы выписывали в основном из-за программы телевидения. Если настроить на это дело Георгия, он так долбанет водорья по внивы, что вымогатель... Без звука коньки отбросит. Жаль, Манаев не водит машину. Пусть бы сам осуществлял свою мысль, — подумала Анна Ивановна и осторожно спросила, — может, из ружья лучше? Иван Данилович ладонью потер небритую щеку. — Из ружья проще, но не лучше. Если следствие дознается, то ни у кого защиты не добьешься. Убийство есть убийство. Автомобильное происшествие — дело житейское. Проморгал, мол, поздно тормознул или замечтался и не в ту сторону поворотил. В такой ситуации Пупынин активно может заступиться и уговорить судьей чтобы сгладили наказание до легкого испуга. — Улавливаешь разницу? — Улавливаю, — Клепикова повернулась к мужу. — А ты, молчун, уловил что-нибудь? — Я насчет машины не согласен, — угрюмо ответил Георгий Макарович. Издали, куда ни шло, могу кокнуть. На машине же надо вплотную на живого человека мчаться. У меня на такой рискованный подвиг отваги не хватит. Козел! Сквозь зубы процедила Анна Ивановна. Не надеясь на сообщников, она сама стала охотиться за Водорьяповым. Однажды удачно подкараулила его у колхозной конторы. Можно было с ходу пришлепнуть вымогателя к стене, сославшись впоследствии на плохие тормоза, но... В самый последний момент испугалась. Бодоряпов, видимо, разгадав коварный замысел, погрозил пальцем. «Аннушка, брось лихачить! Тарелочку с голубой каемочкой купила?» «Скоро куплю», — буркнула Клепикова. «Поторапливайся!» «Юбилей не за горами!» Время на самом деле летело стремительно. Почти незаметно наступило лето. Анна Ивановна не находила места. Нервничал Иван Данилович. При встрече с Клепиковой он каждый раз спрашивал. — Ты вроде бы трусишь, а? И тяжело вздыхал. — Доконает грабитель нас, как пить дать доконает. — Данилыч, выкручивайся сам! — в одной из таких встреч вспыхнула Клепикова. — Я не могу, понимаешь, не могу. — Эх, дурешка, такую безобидную возможность упускаешь! — сокрушенно вздохнул Манаев и на следующий день ударился в запой. Анна Ивановна попыталась выпросить у него хотя бы часть денег для Водорьяпова. Однако Иван Данилович, пьяно хихикнув, показал кукиш. — Я лучше пропью все до копейки и пойду за колючую проволоку с чистой совестью. Клепькова поняла, расплачиваться за общие грехи придется одной. Накануне дня рождения Водорьяпова она поехала в райцентр, чтобы договориться в Сбербанке о получении 20 тысяч наличными, оставив там заявку на деньги. Решила завернуть к водочному магазину и неожиданно встретила только что подкатившего на Волге Виталия Ложникова. Магазин оказался закрытым. Ложников, недовольно ругнувшись, настроился ехать за спиртным в Новосибирск. — Кто ж твоих бычков будет пасти? — спросила Анна Ивановна. — Напарник, — буркнул Виталий. — Ты из Новосибирска не успеешь до ночи вернуться. Он, что ли, значит в выселках? Ну? Вот где его заразу тайком ухайдокать. Представив воображение ночной заброшенный хутор, подумала Клейпикова. Эта мысль не покидала Анну ивановну весь день. Вечером после работы она зашла к Манаеву. Иван Данилович с глубокого похмелья отпивался чаем перед дежурством. Ни о каком водарья павионный слушать не хотел. Сдерживая раздражение, Анна Ивановна спросила. — Маешься? — Маюсь, — признался Иван Данилович. Переборщил с утра, на лечение ни грамма не оставил. У тебя ж на пасеке медовуха во фляге была. Манаев мигом поставил на стол, обжигавший пальцы стакану. Вот, шут, побери, совсем про флягу забыл. Сейчас побегу к шурке-слабухе, за конягой да к голопам сгоняюсь с бидончиком за медовушкой. Супруги Клепикова приехали на пасеку в Ниве раньше Манаева. Пригорцевавший туда верхом Иван Данилович сразу нырнул в погреб, перелил из пляги остатки медовухи и, едва выбравшись из подземелья на белый свет, жадно приложился к бидончику. Отведя душу, сел на бревно возле амшаника и влаженно закрыл глаза. Анна Ивановна, занимаясь с мужем у улев пчелами, лихорадочно соображала, как бы убедительнее завести с монаевым разговор, опасаясь, что тот скоро уедет на дежурство. Но Манаев, подлечившись, вроде и забыл о предстоящем дежурстве. — Георгий, поговори с Даниловичем насчет водоряпова Завтра последний срок отдачи денег, — сказала мужу Клепикова. — Что будем делать? Георгий Макарович послушно пошел к Амшанику, усевшись рядом с Иваном Даниловичем, вздохнул. Полегчало? — Еще бы! Как Бог по душе босиком пробежал! — Ну, а что с Водоряповым делать будем? Завтра последний срок отдачи денег. — Гош, не погань мне настроение. Что, что? С твоими ручищами я давно бы удушил его без звука. Георгий Макарович опять вздохнул. — Страшно. — Ах, паникер! Анна вон говорит, вымогатель сегодня заночует о выселках вместо Виталия Ложникова. Там его спящего без шума и пыли можно тюкнуть. Анна мне об этом сообщила. Тогда в чем заминка? — Я так думаю... — Гоша, не надо думать, — перебил Манаев. — С непривычкой это тяжело. Я тебе все распишу, как по нотам. Ты, значит, ночью берешь у меня немецкую винтовку и тихонько шагаешь в выселке. — Погоди, Данилыч, дай мысль да скажу. Зачем тебе мыслить? Выполняй мою команду. — Погоди. Ты вот говоришь, надо шагать, а милиция приедет с ищейкой, и собака по горячему следу схватит меня за гачи. — Пока милицейские раскачаются, твой след в выселках уже простынет. — Брось, Данилыч, не успокаивай. Я по телевизору смотрел, как ищейки сбивают жуликов с ног. — Гоша, это в кино, там все понарошку! — отклебнув из бидончика, воодушевился Манаев. — Коль трусишь пешком, садишься в седло на коня, и никаких следов не останется. — Ну как? Георгий Макарыч помолчал. — Про коня я не думала. И не надо такими пустяками голову забивать. Слушай меня. Вспомни, как мы с тобой светлое будущее строили. Разве плохо нам жилось? Теперь на каждом шагу бозлают. Застой, застой! А верный путь и при застое процветал. Денег, помнишь, было? Хоть рюкзаком греби. Это ты правильно говоришь. В ту пору богаче жилось. Теперь, Данилыч, власть переменилась. Ой, куда хватил! Придержи, Гоша, язык за зубами, пока в КГБ не вляпался, не слушай болтунов, социализм строй несокрушимый, поверь мне, скоро крепким узлом разболтавшиеся языки завяжут, и все пойдет старым чередом. А новый предколхоза убеждает народ, что к старому возврата не будет. Гоша, не верь пацану. Михаил Михайлович Пупынин не сегодня-завтра шею ему открутит, как цыпленку. Смутьян временно председательские вожжи захватил. Без жесткой командной системы у него ни хрена не получится. Да и Пупынин не дурак, чтобы руководство от себя отпускать. Народ, данилович в последнее время взбунтовался, — неуверенно возразил Клепиков. По телевизору страшно смотреть, как правду матку режут. Того и гляди, Гоша, что такое народ? — не дал договорить Манаев. Это, говоря по-крестьянски, бестолковый стадо овец. Жратвы маловато, вот они и заблели в один голос. «Жрать!» — Придет строгий пастух, всех кнутом накормит. Долго такая распущенность не продержится. Да и сейчас болтают главным образом в Москве, а у нас в районе все по-прежнему. — Ну, не все. Прежнего районного секретаря скинули. Чего, мелишь, не скинули, а проводили на заслуженный отдых? Георгий Макарович вздохнул. — А ты в сторожах? Манаев приложился к бидончику. — Это Гошев временное явление. Завистники мне подножку поставили. Не отрицаю, малость споткнулся, но по секрету тебе скажу, Михаил Михайлович Пупынин за меня горой стоит, а он человек авторитетный. У него, хочешь знать, рука в больших верхах. Для меня на данном этапе одна загвоздка — водорьяпов. Как только вымогатели прихлопнем, я сразу попру в гору. И даже на председательское место можешь вернуться, а почему нет? Заслуги имею большие, поэтому слушайся меня, если намерен пожить в прежней сытости. Давай только условимся сразу. А не об нашем уговоре ни звука, ни бабское дело решать мужские дела. Согласен?» Клепков помолчал. «Прежняя жизнь лично мне больше нынешней нравилась. Ты отвечай, согласен или нет?» «Ну, согласен. Тогда мотай инструкцию на ус». Закончив инструктаж, Иван Данилович настолько затяжелел от медовухи, что даже с помощью клепкого не смог забраться в седло. — Садись в Ниву, — сказал ему Анна Ивановна. — На коне Георгий поедет. — Коня мы здесь оставим, — вдруг заявил Манаев. — Ночью, Мерин, мне понадобится. — Чего надумал? — военная тайна. — Серьезно, — спрашиваю. — И я не шучу. Не вмешивайся, если хочешь спать спокойно. Ты ведь в доску пьян. «Пьяница, проспится, дурак никогда!» — хихикнул Иван Данилович и громко запел. Ромашки спрятались, поникли людьки. «Лезь в машину, артист!» Дорогой Анна Ивановна несколько раз пыталась завести разговор о Водорьяпове, но Иван Данилович в ответ только хихикал. Молчаливый Георгий Макарыч вообще словно онемел. Когда въехали в село, Манаев вроде бы протрезвел. Выбравшись из Нивы, он подмигнул к Лепикову. «Не забудь ночью караськов наловить для закуски!» Завтра мы с Анной обмоем юбилей вымогателя. И, размахивая полупустым бидончиком, весело зашагал к своему дому. Весь вечер Клепькова допытывалась у мужа, что они задумали. Однако Георгий Макарыч, будто попугай, твердил одно и то же. Не бабское дело решать мужские дела. Близко к полуночи он стал собираться за карасями на пруд. На всякий случай Анна Ивановна строго предупредила. Не вздумай, дурень, связываться с Водоряповым. Пусть Данилыч крутится. — Без тебя знаем, кому чего, — хмуро ответил Клепиков. — У нас все расписано по нотам. Гляди, музыкант, главную скрипку не сыграй. Не бабское дело. Уже от порога опять буртнул Георгий Маркович. С карасями Клепиков управился за полчаса. Рыбы попалось мало, всего на дну. Жареху. От пруда околицей прошел к Манаевскому огороду. Иван Данилович подремовой сидел возле изгороди. Очнувшись, он боязливо огляделся, забрал у Клепикова плетеную корзинку с карасями и протянул ему зачехленную винтовку. Тихо проговорил. — Гоша, вместо водорьяпова не подстрели Виталия Ложникова. — Может, бинокль дать? — Да ну его, — ответил Клепиков. — Что уж я, совсем без глаз. — Давай, с Богом. Иван Данилович помолчал. Про карасей шибко не распространяйся, чтобы за браконьерство не привлекли, понял? Угу. Не забудь, винтовку сразу в пруд. Коня загонишь мне в ограду домой. В караульной въезжай не от выселков, а по за огородными сделай крюк с другого конца села. Данилыч, я ж тверезый. Все помню, как договорились. Ну, шагай. не пух, ни пера. К черту. Дойти до пасеки было парой пустяков. Гоняясь на лыжах за лосями, Георгий Макарович бывало отмахивал за день до тридцати километров. И ни одна косточка в теле после этого не болела, как у Манаева. Только аппетит развивался. Привязанный с вечера к столбу навеса возле амшаника Мерин понур дремал. Клепков расщехлил винтовку, полюбовался ее прикладистостью. В винтовочном магазине было четыре патрона. Один из них Георгий Макарович тут же загнал в патроник и поставил затвор на предохранитель. Ночь выдалась светлая, будто по заказу. С одной стороны при свете было удобно стрелять, с другой приходилось действовать вроде как в открытую. Клейпиков почувствовал себя неуютно. Вздохнув, он забрался в седло и, придерживая подмышкой опущенную вниз стволом винтовку, направился вдоль опушки леса к выселкам. Ехал недолго, остановившись в березняке на краю хуторского луга, стал присматриваться к темнеющей возле загона избушки. Хутор казался вымершим. Ночную тишину нарушали лишь редкие взмыкивания дремлющих в загоне телят. Клепикову вдруг показалось, что он не человека намерился убить, а выслеживает коварного зверя. Концом повода Георгий Макарович легонько подстегнул коня и осторожно подъехал к оконцу избушки. Сразу даже растерялся. Стекла отсвечивали лунным светом, будто в глаза... Навели зеркало. Соображения хватило, чтобы сдвинуться чуть в сторону. В избушке различимо забелело пятно. Вроде бы кто-то лежал на топчине спиной к окну. Клепиков поднял винтовку, беззвучно передвинул предохранитель затвора и с замиранием сердца, словно в охотничьем азарте, прицелился. Выстрел, отдавшись эхом, прозвучал хлестко, как хлопок пастушьего кнута. Конь резко отпрянул от избушки, однако Георгий Макарыч удержался в седле. Напуганные телята всем гуртом ринулись на ворота. С треском повалив их, бычки стали разбегаться из загона Георгий Макарыч ременным концом повода изо всей силы ожег по крупу, заводившего ушами Мирина, и галопом поскакал к щебеночной дороге. Выехав на дорогу, попридержал коня. Надо было заехать на пасеку, чтобы зачехлить винтовку, затем к пруду. Неожиданно со стороны райцентра вдоль дороги тускло замаячил свет автомобильных фар. Клепиков, подхлестнув коня, рысью свернул влево к опушке леса. Через какое-то время, когда Георгий макарович притаился в лесу по щебенке к караульному, прокатил низенький запорожец. У пасеки Клепиков спешился, стал засовывать брезентовый чехол винтовку и вдруг пожалел, что придется навсегда утопить столь доброе оружие. Ступнула внезапная мысль — обмануть Манаева и оставить винтовку себе. Если бы Манаев добросовестно охранял склад ГСМ, он наверняка заметил бы, что, возвращаясь в село, Георгий Макарыч к пруду не подъезжал. Но Иван Данилович в ту ночь на дежурстве не был. Проводив за огородом Клепикова, он допил оставшуюся в бидончике медовуху и завалился спать на сеновале. Домой Клепиков пришел в начале четвертого проснувшись Анна Ивановна глянула на часы и хрипло спросила, где твои караси? Данилчу оставил, укладываясь в постель, буркнул Георгий Макарыч. — Ну, ездил он в выселки? Вместо ответа клепков громко захрапел. О том, что произошло ночью, Анна Ивановна догадалась лишь на работе, когда Георгий Макарыч у колхозной конторы перепутал с просонок ошалела примчавшегося на коне Ложникова с Водорьяповым, и со страху потеряв сознание, разбил затылок. Будучи неглупой, она мгновенно сообразила, кто в выселках сыграл главную скрипку и лихорадочно принялась спасать мужа. Спасение, как подсказал Пупынин, было только в одном — заручиться справкой о невменяемости Георгия макарович Пообещав такое заключение областных врачей, он, однако, ничего не смог сделать. Кольцо круговой поруки лопнула. Михаил Яключ Черненок родился в 1931 году в селе Высокая Грива Новосибирской области. В прошлом штурман речного флота автор многих приключенческих книг следствием установлено «Кухтеринские бриллианты, ставка на проигрыш, последствия неустранимы и другие. Его произведения неоднократно издавались за рубежом. Член Союза писателей, живёт В Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Вера Орлова читала Ирина Ерисанова.